12. На завтра все было кончено. Горчаков явился свежий, веселый, розовый и важно сказал приятелю, что тот может спать спокойно, обе поэмы преданы огню. Никто, кроме него, об этом не знает. Он нем как смерть. Как любитель дел запутанных и негласных, Горчаков поступил так. Поэму «Тень Баркова» он действительно бросил в печь. Однако, чувствуя, что ему поручена важная тайна — и что прелесть этого утратится, если никто, кроме него и Пушкина, не будет об этом знать, до того, как сжечь он под строгим секретом показал поэму Миши Яковлеву «Поясу». Жадный взгляд «Пояса», изумление, восторг и ужас при чтении тени вознаградили его. У Яковлева была чудесная память, но он взял с него клятву забыть и стихи, и самое имя автора — и временного владельца поэмы. Так с этой поэмою было покончено. Монаха же, как более невинного, он завернул в толстую бумагу и запечатал собственным перстнем. Перстни не разрешали носить в лицее, но он хранил его как дар тетушке в бюро. Он ждал сестры. Сестре он собирался передать запретную поэму под видом секретных своих записок. Она должна была дать ему слово — не распечатывать пакета и хранить у себя до его возвращения из лицея или смерти. Он обожал тайны. Впрочем, все было обдумано. Если бы тайна обнаружилась, опасность была бы не так велика. Содержание второй поэмы было гораздо невиннее первой. Впечатление, произведенное на Пушкина рассказами о тюрьме, монастыре, будущей судьбе лицея, льстило ему. Всегда полезно хранить приятельские тайны. Это дает какое-то влияние, какую-то власть над приятелем. Это очень приятно».